Глава шестая. Она. Одно дело решить пойти к Кейну и совсем другое воплотить это решение в жизнь. Не так-то это просто. Из тюрьмы я поехала на работу в кафе. Начиналась моя смена, и это давало мне отсрочку. У меня было время подумать и спланировать, как лучше все провернуть. Просто войти в кабинет и встретиться с Кейном не получится. К нему не пускают поберушек вроде меня. Я могу мыть полы в его офисе, это мой максимум. — Ты даже до лифта не дойдешь, охрана остановит, — заметила Аделе, моя подруга по смене. — Спасибо за очевидную информацию, — проворчала я, — сама это знаю. Кроме Аделе, мне и поговорить не с кем. Как известно, одна голова хорошо, а две еще лучше. Поэтому я, не вдаваясь в подробности, рассказала ей, что мне кровь из носу надо поговорить с одной большой шишкой. И теперь мы обе думали, как добраться до цели. Мне нужен пропуск, сказала я, без него не пускают. И приличная одежда! В своих обносках ты не похожа на то, у кого могут быть дела в центре. Где все взять? вздохнула я. У меня нет ни того, ни другого. На время мы разошлись, каждая обслуживала свои столики, а в перерыв Адали подошла ко мне и сказала: Я все придумала, даже платье не придется искать. Будет тебе пропуск, особый. Какой? Ты прикинешься обслуживающим персоналом, и все получится. «Электриков и сантехников пускают везде. Но я не тяну ни одного из них. Зато ты сойдешь за уборщицу». Я мысленно застонала. А ведь меня посещала эта мысль. Но предстать перед Кейном в таком образе унизительно. Впрочем, разве мне и есть куда падать? Я и так на дне. Да и плевать мне на его мнение. Даже странно, что я об этом забыла. «Достать униформу уборщицы легко», — кивнула я. «А пропуск я беру на себя». «У меня тетя работает в таких вот офисах. Драет сортиры. Попрошу у нее бэйдж взаймы. Не переживай». Адели хлопнула меня по плечу. «Скоро ты увидишься со своим принцем?» Я хотела возмутиться, с чего она взяла, что Кейн принц, тем более мой, но промолчала. «Главное, чтобы Адели помогла. Остальное неважно. Пусть думает, что я запала на богача и мечтаю его охмурить. Может, она уже прикидывает, что ей перепадет в случае моей удачи». Но тут ее ждет разочарование. Не факт, что я сама что-то получу. Спустя пару дней я стояла у высотки. Вот он, порог не просто здания, а чего-то большего. Шестое чувство подсказывало, если войду туда, как прежде уже не будет. Это и пугало, и будоражило. Стеклянные стены тянулись высоко вверх, чуть ли не до самых облаков. Когда-то я входила в подобное здание с гордо поднятой головой, и охранники расступались, чувствуя, что эта девушка имеет полное право здесь находиться. Теперь я такого права была лишена. И это они тоже сразу поняли. Едва вошла внутрь, как один из охранников уставился на меня. Настоящий сторожевой пес. Мгновенно почуял, что я здесь лишняя. «Пропуск!» — рявкнул он, когда я приблизилась. Я протянула ему пропуск тети Адели. При этом изо всех сил стараясь, чтобы рука не дрожала. «Новенькая!» Охранник подобрел, признав во мне такой же обслуживающий персонал, как и он. «Да, первый день на работе». «Проводить?» — подмигнул он. «Я чуть не выпалила «нет», в последнюю секунду сдержалась. Мой отказ будет выглядеть подозрительно. Я же здесь якобы впервые и не знаю, куда идти. Вполне нормально согласиться на вежливое предложение охранника». Он, кстати, был не намного старше меня. Явно хотел приударить за мной... Вот только мне его ухаживание совсем не кстати. Но мне повезло. Моего несостоявшегося ухажера окликнул начальник смены. Что-то там надо было срочно проверить. «Прости», — вздохнул он. «Придется тебе самой». «Ничего. Я изо всех сил старалась не улыбаться, ну или, по крайней мере, не выглядеть слишком счастливой». «В другой раз». «Обязательно», — кивнул он. Он показал мне направление к служебному лифту, И я пошла туда, но, не дойдя до цели, свернула в сторону. Служебный лифт не доставит меня в офис Кейна Дарнела. Туда ходят лифты из главного холла. Благо, в разгар рабочего дня затеряться в толпе проще простого. Я сняла пропуск, бейджик с платья. ни к чему всем знать, что я уборщица. Еще спросят, куда это я собралась, а так и не скажешь, куда и зачем я направляюсь. Я зашла в лифт вместе с еще десятком человек и нажала на кнопку предпоследнего этажа. Именно там располагался офис Кейна. Небожителям отведено место рядом с облаками. Отойдя к дальней стене, я затаилась. Никто не обращал на меня внимания. Лифт делал остановки, люди выходили и заходили, но спустя семь остановок в кабине осталась я одна, и лифт поехал дальше, прямиком к небесам. Итак, первый этап пройден. В крови бурлил адреналин, и меня слегка потряхивало. Но расслабляться рано... Впереди ждет препятствие посерьезнее. Личный секретарь Дарнелла. Насколько его помню, это еще тот бульдог. Цербер так тщательно не охраняет врата Ада, как Жак вход в кабинет Кейна. Что ж, я готова к бою. Мне отступать некуда.